Колонн попытался счистить с себя грязь, но поскольку он прибег к помощи зачерпнутой из анка воды, все его усилия были заранее обречены на провал. Лучшее, на что можно было надеяться, это сделать свою одежду равномерно серой. Фред колон во многом равнялся на своего командора. Однако знаменитым философским отчаянием Ваймса не мог проникнуться, как не старался. Ваймс, к примеру, придерживался мнениях, что мир полон случайно направленных событий, а стало быть шансы на то, что события эти в какой-то точке пересекутся и обретут некий относительный смысл, стремятся к нулю. Колон, будучи по природе своей человеком намного более оптимистичным, а по интеллекту куда более обделенным, упорно считал, что улики решают все. Почему его связали странными тонкими веревками – У него до сих пор остались следы на руках и ногах. «Ты уверен, что не знаешь, где я был?» – переспросил он. «Это ж ты туда пришел, не я!» – пожал плечами двинутый крошка. «Артур си меня рядом». «Ты что, сам не знал, куда шел?» «Был темно, а этот туман... Я просто слегка заблудился. Вышел прогуляться вечерком, и вот...» «Удалась прогулочка!» «Не дави на больное!» «Где же я был?» «Ну, чё ты пристала?» – буркнул двинутый крошка Артур. «Я охочусь под скотобойнями. И что там наверху меня не волнует? Я крысами занимаюсь, а эти твари повсюду бегают». «Слушай, поблизости случаем нет никакой нитяной фабрики?» «Здесь всё только животное. Это я тебе точно скажу. Сосиски, мыло, всё такое. Ну, платить ты будешь?» Колон похлопал по карманам. Карманы в ответ похлюпали. «Придется тебе дойти со мной до штаб-квартиры городской стражи», наконец, пожал плечами он. «Но у меня полно дел». «В таком случае я принимаю тебя в специальные ночные стражники. Сроком на одну ночь», — важно сказал Колон. «А какая оплата?» «Доллар за ночь». Маленькие глазки удвинутого крошки Артура заблестели — странным ярко-красным цветом. — О, боги! Что это с тобой? — забеспокоился колонн. — Ты выглядишь ужасно. А чего это ты так уставился на мое ухо? Двинутый крошка Артур не ответил. Колонн обернулся. Позади стоял голем. Он был выше, чем все големы, которых колонн когда-либо видел, и больше походил на некую статую, чем на своих угловатых сородичей. О да, он был красив, холодной красотой статуй, а глаза его светились, как два красных прожектора. Голем поднял над головой кулак и открыл рот. Оттуда тоже полился красный свет, а затем голем заревел, как бык. Двинутый крошка Артур, что было сил, пнул колонна по лодыжке. «Мы бежим или как?» – осведомился он. Колон, продолжая таращиться на голема, попятился назад. «Это... это ничего! Они же не могут быстро двигаться!» – пробормотал он. В конце концов, более сообразительное тело послало глупый мозг куда подальше, взяло управление ногами, так сказать, в свои руки, развернулось на 180 градусов и понеслось прочь. Чуть погодя, он рискнул обернуться. Голем длинными, легкими прыжками несся следом. Колон привык к патрульному шагу. Он не был создан для высоких скоростей и всегда это честно признавал. Вскоре его догнал двинутый крошка Артур. «Уж ты-то вряд ли можешь бежать быстрее этой штуковины!» Сквозь сжатые зубы просипел Колон. «У тебя это тоже не больно -то получается!» — огрызнулся двинутый крошка Артур. «Сворачиваем сюда!» Вдоль стены склада куда-то вверх вела старая деревянная лестница, и лилипуд взлетел по ней с ловкостью крыс, на которых охотился. Колон пыхтя как паровоз, последовал за ним. На полпути он все-таки не сдержался и оглянулся. Достигнув подножия лестницы, голем осторожно поставил ногу на первую ступеньку. Дерево надрывно заскрипело, и вся лестница, покрытая седой древней плесенью, вздрогнула. «Она не выдержит его веса!» — крикнул двинутый крошка Артур. «Этот придурок свернет ее к чертям! Лезь быстрее!» Голем поднялся еще на одну ступеньку. Дерево опять застонало. Колон повернулся и со всех ног помчался вверх. Удостоверившись, что лестница надежна, голем тоже запрыгал по ступенькам. Перила тряслись под рукой у колонна. Вся конструкция ходила ходуном. «Ну чё ты там телешься?» – орал двинутый крошка Артур, который уже стоял на крыше. «Он тебе на пятки наступает!» Голем рванулся вперёд. лестницы не выдержала. В самый последний момент колон прыгнул и уцепился за край крыши. Его тело глухо стукнулось о стену здания. На мостовую далеко внизу посыпались обломки досок. «Ты что, отдохнуть собрался?» – рявкнул двинутый крошка Артур – Подтягивайся же, глупый осел. Не могу, прохрипел колонн. Почему? Он висит у меня на ноге.